Эмилио Сальгари Смертельные враги. Голова 1: На берегах волчьей реки. Была темная и бурная ночь. Не светили звезды, и не озаряла землю кроткая луна. На берегу потока, с тихим ропотом катившего свои холодные воды у подножья кабинистого холма, плал костер, и дым, поднимаясь столбом, расплывался под навесом переплетавшийся густых ветвей многовековых лесных великанов. У костра, расположившись на одеялах из безонних кож, сидели люди, прибывшие к берегам потока издалека, из океана, чтобы посмотреть на своеобразную жизнь нового света. На огне костра жарились куски оленевого мяса, и воздух был напоён тонким и пряным ароматом. «Эту местность нельзя узнать», — говорил пришельцам один из проводников. «Сколько дичи было тут! Какие медведи, ягуары, кугуары бродили тут по ночам? Их нет. Они истреблены почти совсем». «А индейцы?» — задал вопрос один из спутников. «Индейцы? Они бродят тут и в наши дни. Но, конечно, это не те свирепые и беспощадные краснокожие, с которыми приходилось вести без устали кровавую борьбу. «Они превратились теперь в мирных поселенцев, которые не прочь заняться при случае иконократством, а то и грабежом», пробормотал второй проводник. «Вы хотите, чужестранцы, видеть краснокожих этих местностей? Ну так ждать и искать их не придется долго. Они, как койоты, чуют поживу. Я слышу крадующиеся шаги двух или трех индейцев, которые издали увидели свет нашего костра и плетутся сюда, чтобы поживиться подачкой». Снова заговорил первый проводник. Минуту спустя к костру действительно подошли дети этой страны. Это был высокий, могучего сложения старик, и с ним девушка почти ребенок. На обоих были жалкие лохмотья. Лица были худые и бледные. В озорах читались голод и робость. Один из проводников хотел отогнать индейцев, но другой остановил его. «Не трогай, Сэм, ну их болото». Кинем какую-нибудь кость до да пару сухарей, и они будут довольны. Да как же! За ними надо смотреть в оба. твой гляди, украдут ещё что-нибудь, а мы будем в ответе». Но, поворчав, он всё же не прогнал пришельцев. Индейцы расположились поодаль от костра, усевшись прямо на земле. «Он слеп», — сказал в полголоса один из спутников, кивая в сторону старого индейца смотревшую упорно на костер странно-блестящими, но неподвижными глазами. «А девушка хороша, как цветок», — отозвался другой. «Странная жизнь, трагическая участь. Из господ и владок страны, самой богатой в мире, они превратились в париев, скитаются нищими там, где когда-то царили, в полном смысле этого слова, просят милостыню тех, кто отнял у них все. Чужестранцы распорядились, чтобы проводники, не обижая краснокожих, уделили им кое-что из обильной трапезы. «Мне туда благословит вас за вашу доброту», — мелодичным голосом сказала девушка, беря из рук проводника большой кусок жареного мяса и ломоть хлеба. «Мой дед стар и беспомощен, рот наш вымер, и некому помочь нам, а я, женщина, не могу сделать ничего, и мы скитаемся по полям и лесам, лишённые куска хлеба, не смей зайти на ферму, откуда нас выгоняют, травя собаками». «Бедное дитя!» — вымолвил один из чужестранцев. Когда ужин был окончен, девушка заговорила снова. «Мой дед просит разрешения у вас, джентльмены, поблагодарить вас. Он вам споет наши старинные баллады, наши боевые поэмы». «Ладно, пусть поет», — был ответ. И старик, придвинувшись к костру, запел странным, дребезжащим голосом. Сначала тихо, медленно, речитативом потом, отдаваясь во власть нахлынувших на него воспоминаний, все громче, властнее, звучнее. Он скачал, и, стоя весь, освещенный пламенем костра, пел, простирал руки к костру, как будто огню, а не людям, рассказывал свою печальную поесть. В глубоком молчании слушали чужестранцы странную песню Краснокожего. — О чем он поет? — задал один из них вопрос проводнику. — Да про старое. — неохотно отозвался тот. Ну, про их знаменитый поход к границам Канады, когда часть племени Сиу пыталась окончательно уйти из территории Штатов в Канаду, чтобы, соединившись с племенем сожженных лесов, попытаться дать отпор бледнолицам. Он упоминает какие-то имена. Что это значит? А, видите ли, индейцы этих местностей чтят двух своих сахамов женщин. Одна звалась Яла. Другая, она жила сравнительно недавно и была дочерью Яла от Белого от некоего Деванделя, звалась Минигагой. Сахам и женщины, своего рода Жанна Д'Арк Краснокожих, удивились чужестранцы. И чем они прославились? Обе неукротимой свирепостью. Яла погубила столько трапперов и солдат, как ни один вождь-мужчина. Причем ее любимым занятием было скальпировать белых пленников. А ее дочь Минигага? Она играла главную роль в последних стычках с нашими войсками. Но если вы хотите, джентльмены, я могу вам подробно рассказать всю эту историю, потому что мой отец тоже был одним из участников трагедии, близко знал всех ее героев. Расскажите. И когда краснокожий Барт смолк, трэпер принялся рассказывать странную и страшную кровавую повесть минувших дней. Повесть о грозных битвах, о скитаниях об ужасных жестокостях, применявшихся обеими сторонами. Повесть о том, как догорало великое пламя несколько столетий назад вспыхнувшего пожара. Борьбы между краснокожими и белыми. Началось дело с того, что молодой охотник, некий Девандель, попал в пленг Сио и был пощажен ими по настоянию дочери влиятельного вождя, красавицы яло на которой женился по индейскому обычаю. Но цивилизованного человека отталкивало от себя страстное и не по-женски властное яло и давандель бежал от силу оставив Ялу с ребенком-сыном. Вернувшись к жизни белого человека, Девандель обзавелся новой семьей, позабыв о существовании Ялы, но не позабыла о нем Яла. Она поклялась, что отомстит изменнику, навлекшему на нее позор. Прошло несколько лет, и над деванделем разразилась гроза. Во время одного из восстаний краснокожих Яле удалось захватить в плен двух детей Деванделя, который за это время получил возможность выдвинуться и командовать одним из отрядов войск Соединенных Штатов Северной Америки в чине полковника. Детей этих, мальчика и девочку, Яла собиралась придать лютым мукам на глазах у их отца, которого она захватила в плен при следующих обстоятельствах. В стычках с американцами в плен к Даванделю попал молодой индейский воин, возивший из лагеря индейцев маленькую девочку. Это были сын Яла от Даванделя и ее дочь Минигага от брака с вождем воронов красном облаком. По приказу Даванделя молодой индейский воин был расстрелян как шпион. Отец не узнал собственного сына и предал его казни. Минигага отомстила за брата, тяжело ранив ударом ножа в спину Даванделя после чего Даванделя попал в плен к восставшим индейцам. Но Яле не удалось довести до конца свою месть. Она, правда, успела скальпировать Даванделя, но не успела замучить его до конца. Лагерь индейцев подвергся нападению американских войск, и красавица Яла была убита другом Даванделя, правительственным агентом, охотником Джоном Максимом, который освободил полумертвого Даванделя и его детей. Прошли годы, Новый сахам появился у неукротимых сиу. Это была Минигага, дочь Ялы. В дни нового восстания индейцы жестоко отомстили Янки за прежние прошения. Большой отряд американских войск, заманенный в один из каньонов Колорадо, подвергся погловному истреблению, и подвернувшийся под подругом мстительный Минигаги Джон, как когда-то Даванделль, был ей скальпирован на поле битвы, но вышел и снова скитался по прериям дальнего запада, ведя жизнь траппера подвергаясь тысячам опасностей. Минигага поклялась отомстить ему, убийце своей матери, и поклялась истребить обоих детей полковника ванделя освобожденных из плена тем же Джоном Максимом. Прошли годы, и капризная судьба вновь свела героев печальной драмы. Сиу задумали уйти в Канаду, их вели знаменитые вожди, в том числе беспощадная Минигага. Старый степной волк агент Джон Максим со своими неразлучными спутниками, трапперами Гарри и Джорджем Липтонами, сопровождая молодого Дванделя, сына полковника, оказался в пределах той территории Небраски, по которой проходили переселявшиеся в Канаду Сио. Казалось, Рок тешился, снова сидя вместе непримиримых врагов. То было тёмной и бурной весенней ночью. Утром молодой лейтенант Двандель с траппером Гарри отправились на охоту расстаив в Наскоро сооружённый на берегу могучего потока землянки агента и второго траппера Джорджа. Около полуночи верный охотничий пёс Джона по кличке Хватай поднял тревогу. Лаймон извещал хозяина о приближении опасности. Этот пёс отличался удивительным чутьём и, как и его хозяин, ненавидел краснокожих. «Боюсь...» — поднялся со своего спартанского ложа индейский агент. «Боюсь, Джордж, что наши парни попали в беду. Тут шляются краснокожие. «Может быть», — отозвался Траппер. «Попросту медведь прошел, и это его присутствие тревожит Хватая». «Какое там? Разве не слышишь, как лает Хватай? Я ведь обучил его, так сказать, подавать военные сигналы. Если бы речь шла о какой нибудь звере, Хватай просто ворчал бы. А теперь он трижды спустил отрывистый лай, потом залаял еще дважды. Первое означает близость краснокожих. Второе — Есть и бледнолицые. Наши друзья в отсутствии, значит, сигнал может относиться к ним, а первый — краснокожим, который за ними гонятся. Боишься, что нам придётся в эту ночь удирать отсюда, ведь в открытую борьбу с индейцами вступить мы, конечно, не можем. Против каждого из нас они могут выставить по целому отряду. Как бы нам ни пришлось жестоко поплатиться за нашу неосторожность, сунувшись так далеко в эту область. Эх, предупреждал же я до Ванделя, что нам сюда лучше бы и вовсе не показываться. Но парне течет в горячая кровь. Он настоящий сын своего отца, полковника Дванделя, который славился на весь Дальний Запад своей предприимчивостью. «Хочу произвести разведку, чтобы представить командиру генералу форсайту точные сведения о движении индейцев», — заявил он. «Ну вот и допрыгался. А если еще нет, тогда прыгается Не сегодня, так завтра». Его покойник отца когда-то скальпировала ведьма Яла, как меня, ее дочка Минигага. У Джорджа Дванделя слава монету. Скальп покуда уцелел, но только покуда, друзья мои. Нет, чтоб меня чёрт побрал за мою недогадливость. Ведь было время, когда эта самая мини тогда ещё девочка-подросток, была в моих руках, и мне стоило пальцем пожевельнуть, чтобы покончить с ней. Почему я этого не сделал, сам не понимаю. Должно быть, ума меня Бог лишил в то время. А сколько человеческих жизней не пропало бы, если бы я покончил тогда с мини -гагой? Что пользу вспоминать о старом? Пожал плечами траппер. «Вы, дядя Джон, напрасно предаетесь угрызениям совести. Что с воз упала, то пропало Лучше пойдемте да посмотрим, не нуждаются ли в нашей помощи лейтенант Деван и Гарри. Слышите? Стреляют? Конечно, слышу. Получше тебя слышу еще. Даром, что после оскальпирования я все чаще и чаще страдаю насморком, а при насморке уши постоянно закладывает». Охотники выбрались и землянки, и стали прислушиваться. Ночь была бурной. От разлившейся реки, по которой неслись глыбы почерневшего рыхлого льда, доносился непрерывный шум. Ледяные осколки, проплывая мимо, сталкивались друг с другом, терлись о скалистые берега Волчьей реки, и миллионами голосов твердили о приходе весны, о том, что пришла пора вольным водам освободиться от зимнего плена, разбив свои оковы. Шумел лес, и по временам слышался треск обломанного сухого сучка, падающего на землю. наш отстреливаются», — в полголоса заметил агент. «Я ясно слышу выстрелы райфла Гарри и карабина лейтенанта. Значит, до рукопашной схватки дело еще далеко. Перестреливаются на значительном расстоянии. А что ты скажешь, Джордж, об ответных выстрелах индейцев?» «Что я скажу?» Почесал переносицу траппера, внимательно прислушиваясь к звукам приближавшейся к землянке перестрелки. Я скажу, что индейцев не очень много. Десятка-полтора, не больше, дядя Джон». «Глуп ты», — рассердился Джон. «Совершенно правильно, что в непосредственной близости к нашим друзьям идет только маленький отряд, человек до двенадцати-пятнадцати. Но ты прислушайся получше, раскрой уши. Может быть, услышишь что-нибудь другое». «Да-да», — озабоченно пробормотал траппер. «С той стороны к нам приближается большой конный отряд. Я слышу ржание мустангов». Они идут на перерез, чтобы стать между беглецами и рекой. Правильно. Только едва ли поспеют. Наши-то совсем близко». Правительственный агент не ошибся. Через каких-нибудь 10 минут лейтенант Деван Дель и его спутник Траппер Гарри уже добрались, правда, задыхаясь от усталости, но невредимыми, к землянке и сообщили о случившемся. Индейцы, по их словам, несколько отстали от них, но сейчас будут здесь. Защищаться в землянке немыслимо. Краснокожие возьмут землянку приступом через полчаса. Надо сматываться. С досадой согласился с высказанным предложением Джон Мэксим. Я так и знал. Но что вы, джентльмены, узнали на разведке? Очень мало, — отозвался лейтенант. У сожженных лесов, как называют теперь себя наши старые знакомые Сиву, не менее 600 воинов, отлично вооруженных. Они уже пришли бы к границу Канады если б не болезнь главного их вождя большой ноги. Большая нога во время странстваний заболел жестоким воспалением легких, и переселенцы вынуждены были нести его на носилках, что, естественно, весьма замедляло поход. «Ну а наши старые приятели в самом деле находятся тут», — осведомился агент, торопливо заканчивая сборы в путь. «Кто именно?» — спросил лейтенант. «Да кто же? Конечно, о я говорю, молодой человек» здесь и минигага и ее отец красное облако плохо значит дело где минигага там вседет шиворот на выворот поторапливайтесь поторапливайтесь господа а куда мы бежим пожелал узнать план агент один из траперов ведь мы прижаты к реке воспользуемся тем что лед пошел поплывем по реке вот тебе на дядя джон а лодки откуда возьмем дурак Холоднокровно отозвался старый лесной бродяга. «А я еще считал тебя за неглупого парня, Джордж. Неужели для таких людей, как мы, обязательно нужны лодки? Ты бы еще осведомился, нет ли к нашим услугам парохода. ну как же? Иди за мной, увидишь». Беглецы, захватив все, что было возможно, и не заботясь об отчасти четырех мустангов, оставленных в загоне возле землянки, спустились к быстро катившей мутной водореке. Угрюмый хватай нёсся впереди них, время от времени возвещая ворчанием о близости какого-нибудь лесного обитателя. По дороге беглецы не раз вынуждены были обходить гигантские стволы деревьев, лежавшие на покатом берегу. А когда добрались до реки, то без всякого труда нашли пару весьма солидных стволов, уже полупогружённых в воду, которые словно только и ждали окончательного толчка, чтобы поплыть по течению. «Вот наши лодки», — сказал агент. «Живо рубите топорами, мешающие ветки, и в путь!» С этими словами Джон Первым, подавая пример, вонзил свой топор в лежавший перед ним толстый ствол. А через две минуты уже столкнул этот ствол на воду и вскочил на него, словно на спину устанга «Третий звонок! Больше пассажиров и грузов пароход не принимает!» Пошутил он, отталкиваясь от берега. В самом деле его импровизированное судно не могло бы принять больше ни пассажиров, ни груза без риска перевернуться. На одном конце бревна восседал хватай, все время ворчавший и вглядывавшийся горящими глазами в мглу ночи. На другом конце помещались траппер Джордж и сам Джон. Второе такое же бревно служило лодкой или платом для молодого офицера и другого траппера Гарри. Перед отплытием в дальний путь беглецы запаслись длинными шестами, которые должны были служить им в качестве весел. Но едва только их лодки немного отошли от берега, как шесты оказались совершенно бесполезными. Полая вода подхватила и понесла бревна с их пассажирами с неудержимой силой, и очень скоро шесты уже не достигали до дна. «А куда мы плывем?» — осведомился Джордж умолчаливого индейского агента. «Ведь впереди пороги». «Помолчи! Раньше, чем мы доберемся до порогов, нам, может быть, 10 раз представиться случай расстаться с нашими бревнами». «Это каким же образом?» — насторожился траппер а хоть при помощи индейцев! Нагни голову скорее!» Машинальный охотник согнулся, как говорится, в три погибели, и в это мгновение добрый десяток пуль из винчестеров краснокожих, прискакавших к берегу, засвистел над его головой. Желая представлять собой возможную меньшую цель для нападающих, Джон Мэксим уже растянулся во всю свою длину по бревну, держась, чтобы не упасть, за обух топора, который он сильным ударом загнал в древесину. Джордж попробовал последовать его примеру, но едва не свалился в воду. «Нет уж, я лучше посижу», — проворчал он. «Вот только ноги здорово мерзнут, в холодной, как лед, в воде. А ты подними их выше головы», — посоветовал ему хладнокровно агент. «Это очень полезно, говорят, для кровообращения. Ну, кроме того, может, индейцы острелят тебе одну ногу, а то и обе. Тогда тебе нечего будет жаловаться на мозоли». «Будет вам шутить, дядя Джон», — в сердцах отозвался траппер. «Ладно, сейчас плакать стану», — проворчал агент. В это время сплывшего немного впереди бревна, на котором находились лейтенант Девандел и Гарри, послышались крики. «Несет к острову посередине реки. Будем приставать?» «Посмотрим», — ответил озираясь вокруг Джон. «Ехать так ехать, высаживаться так высаживаться. Тем более, что в самом деле мы, кажется, добрались уже до порогов». А перебираться через пороги на бревнах — удовольствие весьма сомнительное. А тут еще эти красные кровожадные черти. Ей-богу, мини-гага каким-то высшим чутьем обладает. Она чует наше присутствие за десять миль. Ее почтеннейший папаша, красное облако, свою руку к травле приложил. «Держись, держись, ребята! Проход причаливает! Сегай на берег, да старайся ног не промочить!» В самом деле подсвист пуль, скакавших по берегу индейцев, Беглецы были течением принесены к затопленному берегу какого-то островка, на поверхности которого, здесь и там, видны были отдельные купы деревьев. Если бы беглецы захотели плыть дальше, это казалось бы невозможным, потому что служившие им плотами бревна глубоко врезались в прибрежные кустарники и безнадежно запутались в них. С другой стороны, по-видимому, сейчас же за островком, вода потока бурно низвергалась с порядочной высоты, разрываемая торчащими со дна словно зубы гигантского животного острыми черными скалами грозившими разорвать в клочья тело смелого пловца держи оружие под рукой предупредил спутников старый агент хватая так насторожился что у него даже шерсти дыбом стоит голову на осечение даю этот островок на самом деле только временно исполняет обязанности острова на самом же деле составляет часть материка порядочный величиы мыс а на этом мысу Ещё до разлива собралась, надо полагать, презрядная компания всякого зырья. И это зырьё, будучи отрезано внезапным разливом от материка, изголодало здесь до последней степени. Сильные, как водится, всё время питались слабыми, но должно быть живые запасы уже на исходе, и наше прибытие пришлось как нельзя более кстати для какой-нибудь парочки медведей или ягуаров. «А наши карабины на что?» — откинулся, растирая ноги, траппер Джордж. «Мы им зададим такую стряску, что... «Смотри, как бы они тебе не задали стряски! Не зевай, не зевай!» — крикнул Джон. И вслед за этими словами дал выстрел в какую-то подкравшуюся сбоку тень. В ответ на выстрел агента раздался яростный медвежий рев, и гигантский серый медведь поднял своей свой исполинский рост в десятки шагов перед охотниками. А из разных уголков острова, полузалитого водой, послышались голоса потревоженных зверей. «Господи, Боже мой!» Испуганно отпрянул Джордж, разряжая в медведя свой карабин. Да мы попали, кажется, в настоящий зверинец!» «К Геру Гагенбеку и Кей-Ар!» — засмеялся Джон, добивая новым выстрелом раненого медведя. «Однако не зевай, не зевай, ребята! Раскладывай огонь! Огонь поможет нам защититься от товарищей этого косолапого!» В мгновение ока беглецы, выбрав удобную позицию, развели костры и принялись отстреливаться из-за этой огненной баррикады, посылая пули в метавшиеся по островку диких животных. А эти последние, словно обезумев, оглашали воздух сотнями яростных голосов, и в этом хаосе звуков сливались рёв медведей, мычание бизонов, голодное мяуканье ягуаров, рычание свирепых гугуаров, носящих название американских львов. И в дополнение к этому концерту откуда-то, правда, покуда ещё издали, слышалось перекликание преследовавших беглецов-индейцев. «Хорошенький концерт, нечего сказать», — ворчал агент. «Пожалуйте, пожалуйте, леди и джентльмены, вход бесплатный, желающим преподносится угощение свинца».